16. Оказавшись за парадной дверью, защищенной от утреннего солнца искореженным кемпером, Барри Холден больше никогда не повезет на нем семью в путешествие. Фрэнк почувствовал, как и без того поврежденное здание содрогнулось от нового взрыва. Стекла, которые, благодаря армирующей проволоке, пережили прежние взрывы, разлетелись множеством осколков. «Сюда!» — крикнул Фрэнк. — Если кто-нибудь остался, идите сюда. Теперь мы ее возьмем. На мгновение повисла тишина. Потом четверо мужчин — Карсон Стратерс и три помощника шерифа Трит, Ордуэй и Бароуз выбежали из укрытий и помчались к развороченным парадным дверям. Они присоединились к Фрэнку и вместе исчезли в дыму.